На следующую ночь вывезли треть личного состава и половину боезапаса. В основном вывозили гранатометчиков и часть разведроты. Остальных обещал выделить судоплатов с интересом подключившейся к операции. В принципе, мы уже фактически не успевали. Но операция находится на контроле ставкой. Еще бы! О том, что мы можем пропустить удар на юге, мной было сказано именно ему. Но пока гром грянет, мужик не перекрестится. Это всегда так было. Поэтому все самолеты военно-транспортной авиации были задействованы ставкой для этих нужд. Перебросить все сразу. Никакой возможности не было. У нас были всего одни сутки, чтобы успеть занять оборону на берегах реки Берека. Так что, дождавшись до заправки, самолеты перелетели к станице Петровской. Треть машин ушла к Беляевке, По до высоте 182. По данным разведки именно туда были направлены острия двух ударов немцев. С юго-востока подходила около 200 танков Клейста, а от Харькова к Белевске рвалась третья танковая дивизия. Удобнее всего было ей, что там идет шоссе между оврагами. Клейст продвигался вдоль правого берега реки Северский Донец, и к тому времени занял южный крайный город Изюм. Части девятой армии шли за реку. На участке находились тыловые подразделения шестой армии генерала Горнянского. При этом девятая армия относилась к южному фронту, которым командовал Родион Малиновский. А шестая армия относилась к юго-западному. Взаимодействовать оказалось нескром. Имелась связь с одной дивизией 343-й из резерва ЮЗФ. Все остальные как-то куда-то подевались. Я, несмотря на все приказы оставаться в Москве, находился вместе со своими роботами, которые готовились к бою на берегах береги. Что происходило наверху, меня совсем не интересовало. Я поставил не на ту лошадь и проиграл. Слушался бы Судоплатова, сидел бы смирно в своей пуще, ловил бы карасиков, На Белом озере. А я просто обожаю. А тут приходится посылать ребята мешки на тот берег, так как организовать что-либо здесь уже просто некому. Ближе к утру село еще несколько десятков самолетов. Доставили пулеметчиков и снайперов. Их совсем не так много, как бы хотелось. В два раза меньше, чем планировалось. С ними прилетел из судоплатов. Ну что, вляпался... — Соседи есть? — спросил он. — Соседей нет. И никого на связь не вызвать. Тут и оно. Тимошенко в Москву докладывает, что у него все пучком. Прорыв незначительный будет ликвидирован Южным фронтом. Войск здесь нет. Мои возвращаются. Сейчас будет известно, что и как. Доставишь в Москву или передашь по своим каналам. Если эти начали врать, они не остановятся. Глупо как! — Да я, вообще-то, не собираюсь пока обратно. — Улетай, улетай. Расцветет и начнется. Потом не выбраться будет. — Да рядом. Так что невелика проблема. — Тоже я не хочу быть между молотом и наковальней. Подошел Мешка, смачал лишака которого стекала речная вода. — Они в Топальском, Донецком и в Каменке завтракают. Вот-вот тронутся. Вдоль дороги с южной стороны я четыре полянки поставил. — Севера три. Мост один. Справа все заболочено. Место для переправы только здесь. Тут брод. — Почву проверили. Справа без дороги пройти невозможно. — Хорошее место, командир. — Ага, принято. Я перевернулся на спину и занялся травинкой. Дорогой уже занимались саперы. Время тянулось, занимался новый день. В пять тридцать мы услышали далекие взрывы и увидели несколько столбов дыма. Немного погадали, сколько их там точно. Это примерно в 16 километрах отсюда, у Шпаковки. Через некоторое время доложились три группы из «Зеленки». На разведдозор противника — Т-34, две самоходки и три грузовика с пехотой в минусе. Они не обнаружены. Продолжают наблюдение за противником. Просят разрешение нанести огневой удар — по зданию ипподрома. Бить по ипподрому я запретил, еще не все карты разыграны. Позиция у ребят удобная, зеленка идет вплотную к шоссе, и у ребят отход есть. А поле они успели перегородить в самой узкой части несколькими рядами днищевых мин. Так что до Семеновки клейст будет пару суток добираться. Немцы выдвинули вперед пехоту. Они идут по шоссе, тщательно рассматривая следы на грунтовке, ищут мины. До места, где их не станет, целый час шлепать, если не больше, таким темпом. Но по шоссе мы не ходили, там следов установки нет. Ага, не выдержали, торопятся. Один из батальонов тронулся вперед, вытягиваясь в колонну, остальные зашевелились и перестраиваются свиньей, калином. Но у них такой боевой порядок при прорыве обороны. Колонну пропустить, их возьмут у Семеновки. Напротив села Андреевка мы брошенную машину оставили, загрузив ее подарками в количестве двух тонн с фронтового склада «Гау» в Петровской. свиная все на своем пути, остальные танки двинулись строем клин за разведывательным батальоном. Села Топальского просто не стало. Они разошлись по всем домам, раздавив их, разведбат тормознул, подобрав своих саферов немцы выстраивались в походную колонну убедившись в том что противника впереди нет первый второй третий р 31 работаем как только головная машина основной колонной дошла до западной границы рощи командиры групп крутнули подрывные машинки и целый рой лгн вылетел из рощи танки шедшие с зари с ходу начали перестроение и открыли массированный огонь по роще, набирая ход и идя на прорыв по полю. С противоположной стороны вылетело не меньшее количество гранат, и все поле покрылось чадом от горящего бензина. В это время бабахнул наш сюрприз, и по разведвату открыли плотный пулеметный и снайперский огонь, перемешанный с выстрелами из гранатометов. Денисчевые мины тоже нашли свои цели, Более 80 танков и самоходок осталось на поле боя. Не успевшие войти в смертельный коридор машины, пятерись назад, откатываясь к изюму. Командиры групп доложились, и мы составили длинное РДО в адрес ставки и нашему хозяину, дабы не заболтали и не замотали. Из Москвы стало известно, что наступление на Харьков остановлено. Войска Юго-Западного фронта начали отход и вышли, наконец, на связь с нами. Оказывается, такая возможность у них имелась. Но от Барвенкова начала выдвижение еще одна колонна немцев в направлении Великой Камышевахи. Им всего двадцать километров. К нам никакая помощь уже не подоспеет. Пропустив колонну глубином минных постановок, нанесли одновременный удар всеми имеющимися минами как летающими, так и монками. Больше у нас ничего не оставалось. Боезапас был израсходован полностью, кроме гранат к гранатометам, но коридор для отхода войск немцам закрыть не удалось. Части третьей танковой дивизии немцев к позициям у берега так и не подошли в тот день. Вечером пришел приказ батальону ОСНОС переправляться на левый берег Северского Донца, а Судоплатову и мне немедленно прибыть в Москву. Наши позиции начали занимать войска двух фронтов, отводимых с запада. Отвод наших войск больше устраивал немцев, поэтому они не шибко сильно на них давили, давая отойти на занимаемые ранее рубежи. Встретившись с командиром 343-й стрелковой дивизии полковником Чувашовым, и с начальником ее особого отдела старшим лейтенантом ГБ Макаровым договорились о приеме и отправке моих партизан. У них же даже документов с собой никаких не было. Колес одеты странно, и пулеметы немецкие. В общем, на себе показал, как они выглядят. Предъявили бумаги, что это дело на контроле ставки. Чувашова и его весьма потрепанных в боях за поселок Маяки, это подславянскую дивизию, как резерв Юго-Западного фронта, вместе с 92-м тяжелым танковым батальоном на КВ-1 и Матильдах бросили ликвидировать прорыв первой танковой армии генерала Клейста. Но им не удалось даже Изюн удержать. Вместо того, чтобы укреплять позиции и углублять линию обороны на танкоопасном направлении, всю зиму, весну и до середины мая командующий направлением требовал взять Славянск, через Северский Донец, и ликвидировать плацдарм немцев под маяками. Затем нас посадили, лично меня уложили в У-2 и вывезли на аэродром миллерова Оттуда, вместе с группой товарищей, включающей в свой состав будущего знатного кукурузовода, всей страны и члена ставки маршала Тимошенко, вылетели в Москву. Мы оба к этому времени сняли лишаки и совершенно не отличались по форме одежды от остального состава группы, сопровождающих командующего направлением и фронтом, и члена военных советов. Почти у всех на рукаве красовался щит и меч, кроме двух молоденьких военврачих. в самолет мы последними, член военного совета сидел по другую сторону от командующего, а самолет был не штабной а чисто транспортный, с боковыми сиденьями. Бросилось в глаза нервное выражение лиц и отсутствие поясных ремней у военврачих, а также пустые кобуры пистолетов у обоих начальников. Но они не были арестованы, их доставляли. По всей видимости, Сталину не понравилось, что ему вешали лапшу на уши и подставили по полной программе. «Что будет с нашими замечательными артиллеристами?» Мне и думать не хотелось. Еще в воздухе мне передали РДО на мое имя Чувашова, что первые самолеты с личным составом батальона вылетели вслед за нами. Ну, хоть в этом не подвелись На центральном нас ждала машина Судоплатова, на которой мы приехали на Лубянку, где в достаточно мягкой форме свое неудовольствие нашим партизанством высказал генеральный комиссар госбезопасности да и не могли бы подсказать мне, да каким чертом два ответственных работника наркомата одновременно нарушают приказы руководства оставаться в Москве? До каких пор вы, товарищ Соколов, будете партизаней? Это не Гродно, это Москва. Вам поручено создание нового оружия, а вы, как мальчишка, бросаетесь командовать батальоном. Оружие я уже создал, и все, что знал и имел, передал в ГАУ. Моих людей не снабдили даже документами. Хорошо еще, что в том месте, где мы высадились, даже воинских частей не оказалось, кроме склада ГАУ, с руководством которого мы святывались из Москвы. У меня хотя бы удостоверение личности имелось. Что скажете, товарищ судоплатов? Времени на оформление документов у нас не было. Операцию контролирует сам. Прилетел туда для контроля и обеспечил связь с центром. «Заодно посмотреть, как будет действовать батальон». «Посмотрели?» «Нет. К тому времени, когда я прилетел с подкреплениями, они заканчивали минные постановки и сосредоточение на трех направлениях, откуда противник мог нанести свои удары. Место было выбрано идеальное В прямое соприкосновение с противником вошла только одна рота, которая добила разведывательный батальон противника» на участке Андреевка-Сергеевка, классический организованный засады. Так как все имевшиеся боеприпасы у двух рот были израсходованы, то мною на месте было принято решение об их отходе за реку Северский Донец. Третью роту, у меня от рота, третья бригада с нас, с передачей вооружения. Там позиции подготовлены ребятами Соколова. Но немцы остановили наступление на том участке, и мы снимаем бойцов первой гвардейской. Без меня самостоятельно майор Соколов потратил бы слишком много времени на согласование этих шагов. Задача, поставленная ставкой, выполнена. Потерь первая гвардейская не понесла. Ну что ж, победители не судят, товарищи Соколов и Судоплатов. Готовьте списки батальона. Всех бойцов представить к ордену красной звезды, а командиров от командиров группы к красному знамени. Вопрос о ваших наградах будет решен чуть позже. Подождите меня внизу. Есть. Ждать пришлось довольно долго, минут сорок. Зато проехался на шикарном сером Покарде, как у Сталина, и через Спасскую башню, где кроме таких машин никто не ездит. Лаврентий Павлович тоже пожелал присутствовать при триумфе своих подчиненных сталин нас принял сразу выслушал мой доклад о выполнении заданий ставки силами сводного батальона первой гвардейской стрелковой и третьей мотострелковой бригады оснос о том что часть вооружения передана третьей бригаде продолжаем перебрасывать те боеприпасы из под Гродно и со складов нквд он поинтересовался почему так быстро вывели первую гвардейскую из боя пришлось краснеть что не успели снабдить личный состав какими-либо документами. А имеющиеся у некоторых на руках немецкие аусвайсы на территории, занятой частями РКК, открывает прямой путь в лагерь для военнопленных. Времени не было. У нас в распоряжении были только одни сутки, товарищ Сталин. Между головами немецких колонн было всего 98 километров, практически не занятых войсками, кроме отдельных групп военнослужащих тыловых частей шестой й армии Городнянского. На этой территории нами никаких войск обнаружено не было. Связь отсутствовала со всеми, кроме 343-й стрелковой дивизии, которую немцы выбили из правобережной части города Изюм. Я развернул карту и показал наши позиции. Местом дислокации основных сил я выбрал земляной ров старой казачьей крепости У станицы Петровской два форта и ров между ними. Крутые враги и болотца перед ним вынуждает противника форсировать это укрепление только в двух местах. У Красного Лимана или у Восточного форта Петровский. Передовые разведгруппы выслал проверить наличие противника в рощах между деревнями Шпаковка и семёновка где успели создать управляемые ракетно-минные поля с обеих сторон дороги. В промежуток между Семеновской рощей и балкой Балковязовский яр нами был плотно минирован противотанковыми минами ЛГМ и противоданищевыми кумулятивными. У поворота на завод был установлен мощный осколочный фугас из 300 снарядов 152 мм. Управляемыми минными постановками нами было блокировано шоссе Барвенково-Грушеваха, так как в Барвенково находились мотопехотные соединения первой танковой армии Клейста, представлявшие для нас наибольшую опасность. В результате проведенной операции безвозвратно немцами потеряно около 30-40% бронетехники и большое количество личного состава. Сводный батальон потерять не имеет. Немцам соединиться, уверяя, в кем не дали. Позиции сданы Частям шестой армии генерала Городнянского, подошедшим с запада. — Так говорите, что войск не было? — Именно так, товарищ Сталин, — вставил старший майор Судоплатов. — Мне доложили, что этот район должен был держать Южный фронт генерала Малиновского, девятая армия, как раз у Красного лимана. — Там не один Красный лиман. Есть еще один, у Славянска. И он на левом берегу Северского Донца. Вот он, — показал я пальцем. Сталин тяжело выдохнул воздух. — Это та бригада, у которой комиссара нет. Так, товарищ Берия? Бригада начала и закончила формирование до выхода указа от 16 июля прошлого года. На момент ее вхождения в состав войск особой группы была укомплектована на 100%. Представленный командиром бригады штаты Задержали заместителя командира по политчасти, старого члена компартии Западной белоруссии с большим опытом работы в подполье. Мы приняли решение не менять существующее положение. Бригада имела отличную боевую выучку, действовала в особых условиях. Ее командир был против двоевластия при действии в тылу противника. Была попытка в США, ПД и лично товарища Пономаренко везти в штат бригады военного комиссара, но без соответствующего боевого опыта. В результате его действий чуть не была утрачена главная база бригады, так как ее новый командир, именно базы, не бригады, дал команду на ее срочную эвакуацию, когда узнал о выгрузке немецкой пехотной дивизии на двух ближайших станциях от нее. К счастью, в этот момент на базе находился командир бригады товарищ Соколов, который привел в действие план обороны основного места базирования. В результате действий боевых частей бригады мы получили модернизированные немецкие танки и штурмовые орудия, а дивизия немцев понесла большие потери на местах выгрузки. Карательная экспедиция была сорвана. Командир воспользовался своими правами. Старшего воинского начальника арестовал командира базы военного комиссара и нового начальника особого отдела, присланного из ЦШПД, а также группа товарищей, прибывших оттуда. Они составляли списки коммунистов и комсомольцев отряда в письменном виде и без применения шифра. Списки были уничтожены, а всех арестованных вывезли на Большую Землю для приведения в действие приговора суда военного трибунала. Что предусматривает приговор? Высшую меру социальной защиты для трех человек и десять лет лагерей для остальных участников с возможностью искупить свою вину в дисциплинарных частях РККА с запретом работы на оккупированной территории и в разведке. Вот вам и старшина пограничный войск, товарищ генеральный комиссар. За поведенную операцию под изюмом мы ходатайствуем о присвоении ему звания «Старший майор госбезопасности». И этим же приказом старший майор Судоплатов получает очередное звание комиссара третьего ранга. Он организовывал быструю переброску бойцов первой гвардейской бригады из-под Гродно, под Изюм, и координировал действия сводной группы с командованием. Отличившихся бойцов и командиров требуется награждать. А вот что делать с теми генералами, которые врут на каждом шагу? Сначала Киев... Теперь чуть не вляпались под Харьковом одни и те же люди. Как вы с такими товарищами у себя поступаете, товарищ Соколов? Мне было бы проще, если бы я допустил товарища Федоренко до той должности, которую он рвался занять, чем устраивать дважды его переправку в тыл как арестанта. Но наше общее дело от этого только пострадало бы, и я никогда бы не решил составить его за старшего в бригаде. Если я не доверяю человеку, то я с ним не работаю. У нас это железный принцип. Это тяжелое решение. Я давно знаю этих людей. Они не без слабостей, но... Дружба дружбой, а служба службой. Это верно. С заметным облегчением сказал Сталин. И мы поняли, что аудиенция закончилась. Мы встали по стойке смирно. Сесть нас не приглашали. Это армия, сынок. Но Сталин повернулся именно ко мне. Жду вашего подробного доклада о том, когда и в каком количестве армия получит новые гранатометы. Укажите, что и кто мешает быстро развернуть их производство. Перебросьте сюда из вашей бригады тех людей, которые помогут наладить работу здесь. Это ваша первостепенная задача, товарищ Соколов. Заодно посмотрите, почему другие ваши предложения задерживаются с реализацией. У меня большой список того, что вы предложили выпускать в массовом количестве, как для нужд партизанских соединений, так и для РККА. Как только закончите отвод ваших людей из-под Изюма, дайте мне знать. Хочу лично поблагодарить их за то, что они спасли две армии. — Есть. Разрешите идти? — Идите. Товарищ Берия, задержитесь. На следующий день получили приказ Верховного о снятии из должностей командующего Юго-Западным направлением Юго-Западным фронтом маршала Советского Союза Тимошенко за потерю управления войсками и неверную оценку обстановки на флангах наступающих армий, за попытку переложить ответственность За произошедшее на командование соседним фронтом были сняты и отправлены под суд военного трибунала начальник штаба Юго-Западного фронта генерал Баграмян и член военных советов Юго-Западного направления и одноименного фронта дивизионный комиссар Хрущев. Понижен в должности и в звании генерал-лейтенант Малиновский, снят с должности член военного совета дивизионный комиссар Ларин, который еще и застрелился, после вызова его в Москву на встречу со Сталиным. Ближе к вечеру вышел указ Президиума Верховного Совета об отмене заполученного указа о введении Института военных комиссаров в РККА. Указ был намного мягче, чем приказ Верховного. Там говорилось только о том, что опыт командного и политического состава РККА примерно равен. Некоторые комиссары имеют военный опыт, не хуже, чем профессиональные военные, поэтому в политических званиях руководство РКК более не нуждаются Вместо военных комиссаров снова вводятся должности заместителей командира по политической части. Военнослужащие, имеющие политические звания, должны были пройти переаттестацию и получить войсковые звания и знаки различия. В общем... Тиран разошелся, и головы полетели. Решилась судьба и еще одного деятеля от глав Пура. Он тоже был упомянут в приказе вместе со своим командующим фронтом за разгром Крымского фронта, пониженным в званиях и должностях генерал-лейтенант Козлов, дивизионный комиссар Шаманин и начальник главного политического управления армейский комиссар первого ранга Мехлис. В общем, всему советскому народу открыто объявили о том, что на юге произошла настоящая катастрофа. Полностью разбит Крымский фронт. Красной армии пришлось оставить освобожденные территории на Донбассе и под Харьковом. Но приговор, который огласили значительно позже, был просто на удивление мягким. Никого не расстреляли. Из состава Вылетели только Хрущев и Шаманин, их понизили до полковников, а в должностях — до заместителей начальников политуправления армии. Козлов и Малиновский стали генерал-майорами, Мехлис — генерал-лейтенантом запаса, был уволен из армии и переведен в аппарат ЦК партии, в контрольно-ревизионную комиссию. Сильнее всех пострадал Тимошенко, стал генерал-майором и принял дивизию за Байкалье, Так сказать, повторил опыт Кулика. В общем, от него кровичи ждали, а вот чижика съел. Я остался неудовлетворенным. К тому же, если вы думаете, что мне все бросились помогать, выполнить поручение Сталина, то вы глубочайшим образом заблуждаетесь. Всего три дня, пока батальон отводили от эмест воев, меня мучили строевыми смотрами, так как Верховный собрался посмотреть на моих ребят. Они отличные диверсанты и разведчики, но у нас в лесу плаца не было. Среди них были родные люди. Встречались и служивые, от красноармейца до полковника авиации. Но основную часть составляли бывшие крестьяне Кродненского района Белостокской области. Первый смотр учинил лично генеральный комиссар госбезопасности. Пришел в ужас и направил к нам строевиков, которые за трое суток без прерывной шагистики довели строевую подготовку до приемлемого уровня. Я же занимался гранатометами в свободное от основной работы время. Впрочем, я в армии давно и прекрасно понимал, что от этого зависит довольно многое, что не говори, а впечатление производит только та воинская часть, где эти элементы поставлены на должную высоту. По-другому попросту не бывает, но не каждый день в часть прибывает сам верховный главнокомандующий, а часть гвардейская и особого назначения требовалось марку держать. Так что отнесся я к этому с пониманием и сам тоже проводил львинную долю времени на плацу вместе со всеми, где под барабанный бой партизаны постигали главную армейскую науку. Сталин приехал на четвертый день. На плацу стояли раздельные бойцы нашей, первой гвардейской, и третий бригад оснас. Весь сотный батальон. Раздельно, потому что форма у нас здорово отличалась. Тройка использовала штатное бундирование. Им с закладными карманами, кольфе, яловые сапоги, вещи-мешок и различные подсумки, носимые на ремне. У бойцов первой бригады Камуфлированный полукомбинезон, покрытый крупной мелкой сеткой, с табором пучков мочала, выкрашенных в разные цвета, благодаря которым они могли быстро подобрать необходимый камуфляж для данной местности. Плюс в лесу живем, в нем комаров в море, и гонять их некогда, особенно когда в секрете лежишь. Вместо сапог немецкие высокие ботинки, скорее всего, горно-стрелковые или парашютные точно не знаем, ибо коню зубы не смотрят. Так как их было целых два вагона, то вокруг этого элемента строилась вся униформа. Лишь разведчики ходили в мягких сапогах, но в специально покроеных брюках, а не в галифе. Ремни у всех, не кожаные, как в армии, а зеленого брезента тоже немецкие. Рюкзаки были пошиты на манер РД-54 и могли быть закреплены сзади на ремень, чтобы не болтались, и чтобы распределить правильно нагрузку на плечи. Подсумки находились на ремнях рюкзака и имели шлепки для крепления на поясе. Имелась возможность индивидуальной подгонки по росту и объему. У всех неотделяемые капюшоны, широкие, с подвязками и накомарником. Взвод снайперов специально одели в нашей фирменные лишаки, которые имелись абсолютно у всех. Швейных цехов у нас было три, и обмундировывали и всех бойцов качественно, особенно подрывников, снайперов и разведчиков. Отдельно на столах были выложены усовершенствованные образцы вооружения. Не секрет, что Мосинка, АВС и СВТ частенько страдали неподачей патрона так как наш родной 7-62-54Р обладал закрайной, а патроны при беге и небрежной укладки могли цепляться друг за друга и препятствовать нормальной работе затвора. Эти недостатки были устранены уже после войны или оставались нереализованными до полного списания этой техники. в Мосинки было необходимо дополнительно загнуть подающую планку а в магазинах АВС и СВТ требовалось разделить левую и правую половины магазина, чтобы предотвратить перемещение патронов справа налево в районе передней стенки магазина, как это сделано в винтовках СВД и СВ-98. Всего-навсего небольшой наплыв по центру передней стенки, который не дает пули смещаться в соседний ряд. В результате этого смещение явля возможность сцепиться рантами десятому и девятому патрону в магазине при зарядке его с помощью обоим отмосинки если снаряжать магазин вручную то этого не происходит но в бою набить магазин быстрее с помощью обоим и желательно чуть укоротить губки магазина тогда утыканий не происходит нами жил совершенствованный барабанный магазины для пистолетов пулеметов дегтярева Вместо предварительного сжатия пружины используем храповик последовательного сжатия, как на пулемете Калашникова. Плюс выпускаем рожковые магазины к новому автомату Шпагина. Он только зимой у нас появился в небольшом количестве. Кроме этого, выпускался пистолет-пулемет для минеров. Будем говорить так, что это была не лицензионная копия ППС-43, который, правда, отличался от базовой модели. Но он был еще короче и имел магазин улитку на 75 патронов. Про него спросил салин А это где взяли? — Это магазин картеристской модели пистолета Лёгер Парвеллум, так называемый тронмелл-магазин под маузеровский патрон, то есть под патрон от ТТ. В отличие от барабанных магазинов, в которых патроны делятся на секции, этот подает их по шнеку непрерывно. В зависимости от горловины, может использоваться в любых пистолетах, пулеметах. Не лишен недостатков, товарищ Сталин, но для саперов очень удобен из-за большой емкости и небольших размеров. Смотр продолжался довольно долго. Слишком необычным было подразделение, особенно учитывая то обстоятельство, что небольшая группа бойцов смогла нанести большой урон танковой армии и при этом не понесла потерь. Псы войны, отлично подготовленные и экипированные. Берия не преминул упомянуть, что, начиная с октября, все бригады ОСНАС готовятся по методикам Соколова. Лучше бы он этого не говорил. Сталин политик, а не военный. Он прекрасно понимает, что во время войны эти люди очень нужны. Но что они будут делать, когда война кончится Чуть позже, уже без присутствия подчиненных, он задал этот вопрос. Большинство из них, скорее всего, останутся в армии и в органах, товарищ Сталин. Нам еще предстоит чистить наши леса и на Украине, и в Белоруссии, и в Прибалтике. Немцы опираются сейчас на националистов. Они уже внесли в эту войну элементы гражданской Вся их пропаганда сейчас нацелена на то, чтобы привлечь на с твою сторону всех, кто недоволен советской властью. Если раньше в конце 41-го мы поддерживали всех, кто против Гитлера, то теперь вынуждены уничтожать тех, кто против нас. В первую очередь это касается АК и националистов. Считая, что вслед за освобождением территории от немцев, там же попытаются начать партизанскую войну те, кто пока сидят тихо и слушают Лондон. Основная опасность АК и УПА. Да, и у Прибалтов подобное настроение имеется, — ответил я ему. А что вы делаете для того, чтобы этого не допустить? Ищем и не без успеха их закладки, выясняем структуры и ведем контрпропаганду, внедряем своих людей в их структуры, расширяем зону своего присутствия на оккупированной территории. Довольно далеко продвинулись на север, в Литву. Есть некоторые успехи на юге, в Белостокской области, в самом Белостоке, но там пока довольно тяжело обосновываться. Там достаточно активно работает АК, который имеет разветвленную сеть и сдает наши отряды немцам. На той территории у нас два противника — поляки и немцы. Сложнее решаются вопросы снабжения, так как место населения к нам — не слишком хорошо относятся, и продовольствие приходится доставлять обозами. По мере приближения Красной Армии эти настроения изменятся, но пока большинство поляков ждут поражения как Германии, так и СССР, то есть ослабления нашей страны. Именно нашу бригаду стараются не трогать, так как понимают, что им с ней не справится Кузьмич передает, что поляки в округе очень обрадовались тому, что часть бригады вывезли в Москву. Надеется, что с концами. — В общем-то, мы убедились, что иметь под рукой такое соединение — это неплохо, — чуть улыбнулся Верховный. — Но в плане того, что вы сказали, важнее ваше присутствие там и расширение ваших действий как на территорию бывшей Польши, так и на север. — Мы так и планируем деятельность его бригады, товарищ Сталин. Думаешь, что и само его присутствие там целесообразно. Разумеется, после выполнения других ваших поручений, с хитринкой в голосе заметил Лаврентий Павлович. Он хорошо понял своего хозяина, что меня надо держать подальше от кремлевской кухни, иначе такого наворочу своими бесхитростными ходами. Но, человек предполагает, война — дело тонкое. После смотра удалось больше времени выделить на решение первостепенной задачи. Надо отметить, что все ГАУ и начальник артиллерии РКК прекрасно поняли ситуацию и, естественно, ознакомились с приказами Верховного. Уж коли он так шуганул своих ближайших соратников, то им ждать хорошего не приходилось. Поэтому они крутились гораздо быстрее и производительнее, чем я. Тем более, что им не требовалось показывать во всей красе своего подразделения. Все их планы и задумки были пущены по боку. Главное — успеть выпустить оружие до того, как у самого лопнет терпение его ждать. Нашлась куча чертежников, технологов и конструкторов, которые уцепили за наши карандашные наброски и кривоватые чертежи и в темпе Вальса размножили всю документацию. Первый арсенал собрал первую серию гранат уже 25 мая. киот стрелу приступили немедленно. Меня, теперь уже генерала НКВД, старались лишний раз не трогать. Но они приминули привлечь мои мозги к их творчеству по поводу выстрела УБЛ-344М, которому заменили баллистический наконечник на легко сминаемый, сдобнили головодонным электровзывателем, с двумя колпачками к нему и медным конусом, прикрывшим кумулятивную воронку. Бронепробиваемость повысилась, и они сходу приступили к его отстрелу из танковых и дивизионных пушек. Не думайте, что это быстрое мероприятие. Количество выстрелов там просто зашкаливает. Поэтому полигон грохотал круглосуточно. Благо, что выращивание небольших кристаллов Сигнето-керамиков для нужд населения, проигрывателей, радиотехнической и других промышленностей, был процессом достаточно освоенным. Просто артиллерийская мысль до применения пьезоэффекта еще к тому времени просто не дошла. Кстати, они же выдали на гора и подрывную машинку, которая по весу была в шесть раз легче, чем КПМ-1, не шумела и выдавала хорошую искру на расстоянии до двухсот метров. Это меньше, чем у КПМ, но достаточно для маломощных боеприпасов. В заводских условиях боеприпасы стали точнее и смертоноснее, чем были. Внятено достаточно много технологических изменений, что-то упростили, а кое-что наоборот усложнили, но с пользой для дела. Возможностей в ней было значительно больше, чем у нас в Подгродных. 15 июня... На четыре дня раньше срока, установленного Жуковым, ему показали штатную стрелковую дивизию, где в каждом отделении присутствовал гранатометчик и его второй номер. В дивизии существовал и противотанковый батальон, вооруженный как ПТР, так и гранатометами. Основным армейским гранатометом стал более дешевый и легкий РПГ-7. Для десантников, а воздушно-десантных корпусов в РКК было много выпускался более тяжелый складной РПГ-16. Я не стал мудрствовать лукаво и сохранил их названия, хотя они и противоречили общепринятой на тот момент советской практике давать оружие наименование, исходя из букв фамилии автора. Присваивать себе авторство я не стал. Да, они значительно отличаются от настоящих, использованы совершенно другие материалы — В частности, ракеты небесследные, имеющиеся баллистит, дают трассу белого цвета. Над этим продолжают работать в Ленинграде, но сделаны они с запасом, так что нам будет чем встретить кошки Гитлера, которые уже на подходе и вот-вот появятся под Ленинградом. Сталин, удовлетворенно хмыкнул, выслушав доклад Жукова, и поинтересовался, присутствовал ли я на показе. — Да, товарищ Сталин. Старший майор Соколов входил в приемную комиссию и принимал участие в подготовке красноармейцев-гранатометчиков. Он же написал наставление по применению гранатомета в бою. Вот оно. Такие наставления идут вместе с оружием прямо с завода. — Зачем так много? — Он говорит, что оружие новое, и достаточно опасная, так как гранатометчик должен учитывать отсутствие препятствий у себя за спиной, и другие красноармейцы не должны находиться в заднем секторе стрелка. Этим действием личный состав армии не обучен, поэтому возможны всякие ситуации. Большое количество брошюр позволит ознакомиться с ним остальным воином. Каким образом решен вопрос комплектации дивизии? Новый штат утвержден начальником генерального штаба Василевским. Соответствующие изменения внесены в действующее положение по снабжению стрелковых подразделений. Планы развертывания предусматривает поставку этих видов вооружений в действующую армию. По планам полный переход на данный штат завершим к концу октября текущего года. Планы согласованы как с наркоматом боеприпасов, так и наркоматом вооружений. Вот подписи обоих наркомов. Все три модели прошли. Государственные испытания. Да, товарищ Сталин. Кроме того, прошел испытание и принят на вооружение выстрел 53 БП-350М по всем основным орудиям, 76 мм, как дивизионным, так и танковым, снаряда к выстрелам УБЛ-344М Для полковых пушек доработанной бронебойность доведена до 150 мм к нормали. А у гранатометов 300 мм и более, товарищ Сталин. А почему такая разница? Гранаты в полете вращаются с малой угловой скоростью или не вращаются вообще. Это позволяет, по словам Соколова, лучше сфокусировать струю взрыва. Так может быть уменьшить расход взрывчатки. Соколов говорит, что это нецелесообразно. При малой мощности значительно уменьшается пирофорный эффект. Горят танки хуже. Что важно не просто пробить броню, а поразить экипаж, топливо и боеприпасы, вывести танк из строя так, чтобы его восстановить невозможно было. Хорошо. Кстати, а почему Неворонов, Ди ни Соколов, Нигаву обо всем этом не доложили лично? Соколов передал мне свою докладную записку, так как он не имеет позывного в системе ВЧ, и у него нет пропуска в Кремль, а для доклада его не приглашали. Его докладная в папке «А у генерала Воронова плановый день пятницы, то есть девятнадцатого, через четыре дня». «Ну, Соколова можно и пригласить. Распорядитесь об этом». «Скорее всего, товарищ Сталин, он уже в воздухе» говорил, что в 22:00 у него вылет с центрального. Я уточню. Стали немного недоуменно пожал плечами. Он привык к тому, что после успешного выполнения его заданий все стремились попасть в этот кабинет за пряниками. Но неохотно приходили сюда после проколов. Поэтому Воронова он понимал хорошо, а партизанский комбриг поступил не так, как поступало окружение Верховного. Сталин подошел к углу стола, куда Жуков положил свою папку с докладом, достал оттуда два листа, написанных мелким убористым почерком. 24 пункта, напротив двадцати из которых стояло после прочерка, исполнено, запущено в серию. Четыре пункта гласили, что серийное производство признано нецелесообразным из-за высокой стоимости изделия и большой трудоемкости. Докладная была написана два дня назад. К тому моменту, когда происходил этот разговор, я действительно находился в воздухе. Мы с Судоплатовым решили, что мне не стоит еще раз мозолить глаза Сталину. — Сам не вызывает. Значит, оличный доклад не требуется. Отговорка у меня имелась. Этим бортом улетала последняя группа моих партизан обратно в бригаду. Работать в Москве мне не сильно понравилось. И дергают много, и местных правил, и положений, и многих я попросту не знал. Поэтому мог на накосорезить здорово. Приходилось постоянно следить за собой, чтобы не ляпнуть что-то лишнее. Ну и была личная причина. Соскучился я по гражданке Святославе Ляховской Соколовой. Тем более, что она в интересном положении и нуждается в моей защите и опоре. Брак с ней мы зарегистрировали еще в январе. Появилась она в бригаде в июле. Она родом из Гродно. До сорокового года проживала в Вильно. Работала инженером на заводе «Электрит». И вместе со всем заводом переселилась в Минск. Заводу принадлежал тот самый пионерский лагерь, благодаря которому мы получили кучу имущества и радиодеталей. Она дочь завхоза, через которого мы с ней познакомились. Он теперь служит в нашей бригаде. Она высокая, худощавая блондинка, но волосы почти постоянно раньше собирала в такой конский хвост. Причем у нее он действительно напоминает хвост, породистой арабской лошади. Походка у нее стремительная, и первое впечатление было, что он еще и раскачиваться в такт ее шагам. Заканчивала технологический институт в Варшаве. Благодаря ее помощи мы смогли быстро создать радиовзрыватели. Еще немаловажным моментом было то обстоятельство, что она довольно резко отличалась от окружающих, и своим внешним видом и манерами поведения. Она была как бы больше моей современницей, чем жительницей Гродненского района 1941 года. Независимая, имеющая свое мнение, с гордо поднятой головой. Она белорусская, но сумевшая преодолеть большие препятствия на пути к высшему образованию в шпанской Польше и ставшая инженером на частном радиозаводе. И когда завод переводили в Минск, Она оставила квартиру в Вильне и переехала в общежитие вместе с заводом. В августа мечтала въехать в новую квартиру. А тут война. Замужем не была, говорила, что не могла найти подходящую кандидатуру. Польские крови их у нее присутствовали, о чем говорит ее фамилия. Нос с легкой гравинкой весьма характерен для жительниц Западной Белоруссии. Меня вначале она несколько игнорировала, — Дескать, не по сеньке шапка, подумаешь, старшина. Но совместная работа над взрывателями. Затем я ее привлек к производству боеприпасов и подрывных машинок. В общем, с инженерными кадрами у нас была тоска полная. Поэтому ей приходилось вместе со мной заниматься практически всем. У нее вначале возник интерес, а затем закрались сомнения. «А тот ли я, за кого себя выдаю?» Знания мои несколько отличались от легенды, и она, как инженер, прекрасно поняла, что я слишком много знаю для старшины пограничника. Меня практически раскрыли, но высказала она мне свои сомнения, только став моей женой. Она надеялась, что я в ответ скажу ей правду. Увы, пришлось ей рассказать выдуманную историю о том, что хотел поступать, много готовился, изобретал но из органов уволиться не мог и продолжал служить, но работал преподавателем, а не старшиной роты. Это ее успокоило. Единственное, что она решила, что я немного гениален. Девушки здесь все-таки малость попроще, чем в наше время. да Они естественнее. Мультфильмы армянского про поющую рыбу еще не видели, поэтому губы силиконом не накачивают. В грудь его не запихивает, зубы проволокой не выравнивает. Они красивы сами по себе и чище, но, как показала эта история, надеяться, что проскочит не стоит. И требуется соблюдать осторожность, в том числе и при общении с противоположным полом и с новыми родственниками.